Глава 10 «Спокойной ночи, Мэрит», — сказала я нежным глазком, и сама себе ответила. «И тебе, сестрёнка, спокойной ночи. Потише можно?» Недовольно завозилась Натя и охнула. На её плавине ярко вспыхнул свет. Мэрит шустро растянулась на полу, и я вытащила из чемодана вещи, соорудила вокруг неё нечто вроде спящего тела, прикрыла оставшимся от Сандры паутинным носком. Сопушки выкатились из середины этой кучи и попросились проветриться. «А почему бы и нет?» Столько времени пирамидкой передвигались. Заработали, заслужили. Снежа вообще спасла меня от провала. Наотрез отказалась надеть кукольный колпак на голову. Упрямо тыкала лапкой в крошечную косицу парика. Пока до глупой хозяйки не дошло, что дома остаётся Мэрит, которая косу не носит. Выпустив супушек наружу, я поискала взглядом хоть что-то похожее на выключатель, но не нашла и легла рядом с сестрой. Через пару секунд за перегородкой тихо щёлкнула. Погас свет. А потом и над моей головой раздался щелчок, и теперь уже вся повозка погрузилась в темноту. Ах, вот как оно работает! Лагерь спал. На своей половине уютно посапывала Натя, а я лежала и думала, не в силах поверить в то, что произошло на поляне. Я его видела. Невозможно, невероятно, но я видела Сандра под мороком и двумя моими отводами глаз. Чётко и ясно. И так же чётко и ясно видела места, где разрушились заклинания, переплелись между собой. Склеились, сплавились, усиливая друг друга. Потому и смогла всё быстро исправить. Браслет Сандра, травмы Нати, способность распознать ложь и, наконец, то, что случилось на поляне. Всему этому было лишь одно объяснение. У меня есть способности хозяев подлунных земель. Потому что лишь избранные драконы умеют восстанавливать разрушенное. Будь то вывих, смертельные раны или проклятие, исковеркавшее кому-то жизнь. Разве что умерших им не дано вернуть. Лишь избранные могут видеть сквозь морок и отвод глаз. Лишь избранных драконов, лунная дева и повелитель пламени одарили особой магией, связанной с луной и с подлунными землями. Местом, откуда они черпают силы и куда могут уходить самые сильные из них. Да ну, ерунда. Какая же я избранная? Не то ведьма, не то дракон. И магических крыльев в человечьем обличье у меня нет. А у хозяев подлунных земель есть. У папиного друга из Брейдена они точно были. Перед появлением крыльев У него на спине проступала метка из рун. После она исчезала. Меток у меня с лихвой. Но вот что-то крылья ни разу не вылезли. А я бы от них не отказалась. Кстати, именно к тому дракону родители отвезли меня, когда внезапно обнаружили, что любимое дитя принялось раздваиваться на младенца и дракончика. «Ничего подобного раньше не видел», — задумчиво пробормотал папин друг. «Исправить не смогу. Она такая родилась». Он показал на крошечные, еле заметные пятнышки на шее, руках и спине. «Видите? Это приступают руны. Поживёте у меня, пока не проявятся полностью. Через несколько месяцев меня всю обсыпало». Руны драконов и ведьм переплелись диковинным образом, сложились в изящный узор, что лёг браслетами на запястье, обхватило жерельем шею и вырисывался крохотными отдельными метками, тремя парами по низу живота и двумя на спине между лопаток. «Что ж», — вздохнул папин друг, внимательно меня осмотрев, «здоровый крепкий ребёнок». Правда, весьма необычный, и об этой необычности лучше никому не знать. Никто и не знает. Когда я подросла, мама и отец всё мне рассказали, а метки было решено выдать за обереги. Так я и говорю до сих пор. Стоп, куда-то меня не туда унесло. Что мне ещё известно о хозяевах подлунных земель? Они не могут не помогать, не имеют права пройти мимо. Это их долг, который они исполняют от чистого сердца с чистыми помыслами. Тот же, кто ищет выгоду или подчиняется правилам просто потому, что так заведено, постепенно теряет связь с подлунными землями, слабеет, а потом и вовсе лишается магии, перестаёт быть хозяином. Вот вроде Рудьяре их почти и не осталось, а в мамином роду никогда не было. Так откуда же, демон, побери, у меня появилась часть их способностей? Я сунула руку в карман за шкатулкой, над головой щёлкнула, а по глазам ударил слепящий свет. «Да сколько можно!» — стонала Натя. Дурацкий светильник. И кому пришла в голову такая замечательная идея настроить его на движение? Я быстро нашептала заговор «Крепкий сон», укутала им соседскую половину. Подумала, и ещё одним, как щитом, окружила нашу повозку. Теперь тот, кто приблизится к ней, мгновенно уснёт. Вытащив шкатулку из кармана, я написала маме. — В семье твоих родителей точно не было хозяев подлунных земель? — Нет, что-то случилось? — сразу свалился ответ. — Я вижу повреждения. То, что разрушено. В заклинаниях. И не только в них. Если можешь, позвони. Я быстро расплела косу, вновь становясь собой, села. Достала зеркало из чемодана и, прислонив его к переднему бортику, набрала мамины руну. В вас, Салин, нет крови хозяев под лунных земель, как и во мне, стревожно сказала мама, едва появившись. Когда это началось? Недавно. Сначала я... хм... Айлин в своём человечьем обличье почувствовала что-то непонятное в браслете племянника Аронхорда. Затем куда лучше рассмотрела вывих плеча у соседа. Потом отвод глаз наложился на чужое заклинание, и оба повредились. А она не только очень чётко видела эти повреждения, но и смогла их исправить. «Странно», — задумчиво нахмурилась мама. «Хорошо. Допустим, в нас есть кровь хозяев. Но чтобы она пробудилась, нужен толчок. Что-нибудь необычное». Ещё более необычное, чем сосуществование дракона и ведьмы в одной девице? Вряд ли такое возможно. Бывает, сила просыпается, если будущий хозяин помогает тому, кто серьёзно пострадал, а его драконьей магии не хватает. Мгновенно вспомнился пустырь, вспыхнувший золотом на драконьей шее, лапах и крыльях метки, и проступившие в золоте их сияние руны, что соскользнули с моих лап, закружились и тонкими нитями легли на коже Сандра. Вот демон! «Мам!» Кажется, именно так всё и произошло. Перед самым отбором Эйлин спасла племянника Аронхорда. Лечила его тоже она. И вылечила. Так, давай по порядку. Лечила в драконьем облике? Да. спаявшиеся заговоры исправляла в драконьем. Браслет видела в обычном. И травму соседа тоже. Ещё что-то было? Эйлин чувствует луну? Её магия тянется к луне? Я пожала плечами. Чего нет, того нет. А должна. Значит, не хозяйка. Задумчиво пробормотала мама. «Значит...» «Значит, опять обряд», — перебила я, и, пока она снова не начала считать себя виноватой быстро добавила. «Нам с Эйлин нравится новая способность». «Как там ваш подсчёт имущества?» «Поймали трёх нечистых на руку прачек». Отмахнулась мама. «Просить тебя бросить всё и вернуться домой бесполезно?» «Да». «Тогда осторожнее, Мэрит. Пожалуйста, осторожнее. И присмотри за элин Я поклялась. Глаз не испускать с сестрицы и, если что, сразу связываться. Погасило зеркало. Едва развеяло заговор на крепкий сон, что окружал повозку, как снаружи возле колёс что-то всхрапнуло, завозилось, поднялось и слегка очумевший мужской голос протянул. «Мисс Гриан!» «Кого там демон принёс?» Я отдёрнула тент и выглянула. Повар-оборотень тряс головой, очевидно пытаясь сообразить, чего вдруг его угораздило свалиться и уснуть прямо на подступах к повозке. «Можно вас на минутку?» — наконец сказал он. Я перемахнула через бортик, старательно задёрнула тент, нашептав пару сюрпризов для незваных гостей, и потрусила вслед за поваром вдоль каравана. Мы миновали повозки конкурсантов, где вспыхивал газ-свет, прошли мимо фургона для слуг, из которого неслись сдавленные проклятия, и остановились у следующего фургона. От костра раскрашивали его стены замысловатыми тенями. Внутри громко чавкало и щёлкало. Подозрительно знакомо щёлкало. Повар распахнул дверь и отступил в сторону. Моим глазам предстали забитые провизией полки, рассыпанная мука, опрокинутые мешки, скрытые ящики и три замерзших в разных позах фамильяра. Снежа с куском бекона в клюве, шой в коробке с клубникой, в каждой наглой лаппе по надкушенной ягоде и ней, вгрызшийся в бок пирожного. «Когда мне передали, что ваши питомцы сами добывают себе корм, сердито сказали сбоку, я представлял это несколько иначе. «Я тоже», — растерянно призналась я и покосилась на повара. «Мало того, что половину запасов перепортили, так ещё и кусаются», — добавил тот. «Негодники». В трёх парах блестящих, вытрощенных глаз отчетливо мелькнуло. «Ябеда». Повар прищурился. «Вот, мисс, полюбуйтесь. Здесь?» Он потряс перед моим носом покрасневшим пальцем. «Здесь?» — продемонстрировал второй на другой руке. «И здесь?» Он дёрнулся было, чтобы показать следы ещё одного преступления, но передумал. Видимо, такое никому не стоило показывать. «Простите», — выдохнула я. Глянула в глубь фургона, где пушистые преступники под шумок шустро дожевывали награбленное, и отодвинулась подальше, на всякий случай, потому что повар вёл себя странно. Сначала он снова задумчиво потряс пальцем, потом пошевелил кистью, повращал её, затем другой, затем обеими вместе и озадаченно пробормотал. Ну и ну. Руки больше не болят. Раньше ныли к вечеру, а теперь как новые. У моих фамильяров яд лечебный. Они не кусаются, они исцеляют. Вот руки и... исцелились. Авторитетно набрала я, вылавливая сопушек из развалов еды. О том, что внезапно исцелилась там, где мне постеснялись показать, я старалась не думать, чтобы не расхохотаться. Может, им вас ещё куда-нибудь укусить? То есть вылечить? Триклюва мстительно щёлкнули. Нет-нет, спасибо. — отпрянул повар. — Я совершенно здоров. Будем считать, что мое лечение покрыло расходы на их питание. Тогда спокойной ночи. Всего доброго. Вернувшись в повозку, я сгрузила обожравшееся зверьё на пол и прошипела. — Вы что творите? Обратно в лечебницу захотели? Сопушки сытые и поползли в гамак. — Так сложно было написать, что вам нужна еда? Вы мне между прочим, первые фамильяры. Откуда мне знать, чем вас кормить? Пауки обычно питаются сами. Мухами. — Кстати. «В лечебнице вы что ели?» Снежа высунулась из гамака и сонно выплела. «Нам оставляли еду на подоконнике и в тумбочках». «Что? Вот значит, кто объедал больных». «Так, слушаем внимательно и запоминаем. Больше никаких подоконников, тумбочек и фургонов с едой. Вы не какие-то там воришки подвальные. Вы теперь фамильяры. Мои фамильяры. И кормить вас буду я. Или повар. Понятно?» Сопушки вяло кивнули и засопели мне же спать не хотелось совершенно старательно поправив тенты букет магических подарков для непрошенных гостей на нём, я отправилась к холмам света ночь я слышала о ней особенно хороши когда караван скрылся за деревьями и даже отблески костра больше не пробивали наступившую темноту чуть впереди между стволов замелькало что то светлое я присмотрелась белокурая девушка ситхи шла танцуя плавно мягко завораживающая В её коже, волосам и лёгкому платью пробегали искры солнечного света. Будь я человеком, уже бы стояла, разинув рот. Но я немного дракон, и память у меня отличная. Именно это ситхья предупредила нас с отцом, что мне раздваиваться нельзя. Легкомысленная ситхья. Папина мать. Моя бабка. «Эй!» — окликнула я. Она обернулась. Узнала. По полным губам скользнула улыбка. Махнула мне рукой и, став облаком из солнечных искр, исчезла чтобы появиться чуть дальше и снова идти, танцуя под музыку, которую никто не слышит. «Постой!» — я стукнула туфлями и помчалась следом. Едва приблизилась как оксидхе, тихо смеясь, расставила в воздухе прямо посреди очередного па и вновь возникла на значительном расстоянии. Так мы носились по роще, пока не оказались у одного из трёх небольших холмов. Бабка окончательно испарилась, и я взмыла ввысь приземлилась на его плоскую круглую вершину, над которой по почетёрём поросшим густой травой и цветами склоном сбегали вниз белые, будто присыпанные золотой пыльцой каменные ступеньки. В траве под ногами мерцали такие же камушки, только помельче. Я потрогала носком туфельки один из них. "Я сражён", донеслось насмешливое снизу. "Девушка на холме, окутанная сиянием свет камня? Это судьба?" "Свет камня? Так вот он какой. Минерал, который по легенде появился вместе, где были созданы первые ситхи." Я с трудом отрывалась от удивительного зрелища и перевела взгляд. По лестнице поднимался Сандер с длинным ремнем в руках. Для полноты картины не хватало только ворона. Сзади неожиданно вспыхнуло. На плечи легли тонкие пальцы ситхи. «Дитя», — прошептала она, — «ты всё идёшь по пути, который оставят лишь зверя, безумного зверя в небе». И резко толкнула меня к ступенькам. Я взмахнула руками и буквально полетела вниз, быстро перебирая ногами. «Хорошая бабка, а уж как внучку любит. Сами пряхи не разберутся в том, что сделано смертными», — неслось вслед. «Ой, не допрях, не пропахать бы носом и не врезаться бы в Сандра». Едва успела подумать, как оказалось в кольце сильных тёплых рук. «Да и захотят ли?» — добавила Ситхи. Под моей щекой, притиснутой к груди Сандра, напряглись мышцы, будто эти слова задели его. «Да ну, ерунда, наверное, показалось». «А ты — тот, кто слышит землю», — задумчиво продолжила она. «Какие нити ты готов разорвать, чтобы спасти того, за кем идёшь?» Сандер крепче прижал меня к себе. Я подняла голову. Его глаза светились, словно в них полыхало пламя. «Ты не боишься сгореть, а зря. Крылья исчезнут, если не с кем будет лететь». Сидхе взмахнула руками и растворилась в солнечных огоньках. «Без сердца они живут, а существуют», — донёс сию удаляющийся голос. Сандер моргнул. Его глаза снова стали обычными. «Сидхи!» — выдохнул он. «Угу!» — согласилась я, гадая, слышал ли он, что шептала мне бабка или нет. «Что за ужасы она тебе тут напророчила? Безумные звери, пряхи!» «Все-таки слышал». «Не знаю», — быстро ответила я. «Ну а что, полуправда всегда лучше лжи. Она нам сайлин и в прошлый раз кошмары предрекла. Дескать, ждет нас зверь безумный в небе». «Она не сказала, что случится?» Кумура спросил Сандер. «Нет». Я беззаботно пожала плечами. «Это же ситхи. У них нет дара предвидения. Они только наблюдают и делают выводы. А потом намекают невнятно. Неизвестно, что именно эта девица умудрилась рассмотреть. Может, у меня туфли испорчены, а я не догадываюсь. Грохнусь когда-нибудь на землю. И Айлин будет безумно метаться в поисках хозяина подлонных земель, чтобы он мне помог. Ну, а После первой встречи с неуловимой бабкой мы с папой изучили вдоль и поперёк, Легенду о пряхах. Думали, вдруг там скрыта подсказка. Считались же феи вымершими, пока не выяснилась правда об их народе. Но, увы, пряхи, которые могли помочь даже тогда, когда были бессильны хозяева подлонных земель и феи, поскольку богиня света одарила их умением заново сплетать разорванную нить любой жизни, все же оказались вымыслом, красивой легендой, не более. Хотя бы потому, что за столько веков кто-нибудь обязательно обнаружил бы их подземные поселения. Например, те же гномы. «Нравится ситхи сказка о пряхах», — развела я руками. «И не ей одной. Некоторые в них верят. Да, и даже ищут. Правда, они находят». «А если это не сказка?» — неожиданно спросил сандер «Если были?» «Тогда где они?» — я огляделась по сторонам. «Где их волшебство? Почему не помогают?» «По легенде, они скрылись под землей». Глаза сандра азартно блеснули. «Ушли от суеты». «Сбежали», — поправила я. «Спрятались». Да так основательно, что до сих пор их никто ни разу не видел. Пусть там и остаются. Лучше скажи, что за белиберда про крылья За кем ты идёшь? И что там за нити? Ну, иду я за инерой Не могу её одну с отборными конкурсантами оставить. Судя по всему, Ситхи меня в лагере и видела. А нити у вас портных и швей немерено. Готов рвать любые, если вдруг ваше платье тётушку придушить попытаются. Ну, ну. Даже мне понятно, что Ситхи имела в виду совсем другие нити. И про крылья ни слова не сказал. Я покивала, сделав вид, что поверила. «А про огонь?» «Ты там не собрался случаем пожар устроить, чтобы отбор ускорить?» Я дотронулась до ремня, который оказался между мной и Сандром. «А это для чего? Чтобы хвороста для розжига удобнее было тащить?» «Нет». Сандр легко коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Заправил волосы за ухо». «Это чтобы одного невидимого пегаса удобнее было ловить». «Ой, забыла». «Сейчас же займёмся отловом», — пообещала я. Высвободилась, взяла ремень и, спустившись на пару ступенек, принялась деловито его сматывать. «Так что там с огнём и крыльями?» «Решил жениться на хозяйке подлунных земель?» Судя по озадаченному лицу Сандры и озарению в его глазах, о таком варианте он раньше не думал. «А зря. Есть ещё одна особенность у драконов-хозяев. У тех, кого они любят, тоже появляются крылья. Так что одни крылья на двоих — это про них. Ну и профей тоже». «До сегодняшнего дня не собирался», — со смехом признался Сандер. «Считал, что мне это предсказали не настолько... гммм... прямолинейно». «Предсказали?» «Да, что я сгорю или вознесусь на крыльях. Глупость, в общем-то». «Согласна. гному управляющего земными недрами, проблематично сжечь». Сандер быстро спустился и, оказавшись рядом, наклонился ко мне. Я мысленно сосчитала ступеньки, через которые он полетит, как только начнет меня целовать. Зачем-то облизала губы и строго сдвинула брови. Одним словом, приготовилась. Но Сандр почему-то не начинал. «Ну, и долго так стоять будем?» Сердито буркнула я. «Не шевелись!» Расшептал он, прижимаясь к моей щеке своей и скользя пальцами по руке. «А то сбежит!» Отобрал ремень, скомандовал. «Взлетай!» И поскакал вниз. Обернувшись, я увидела, как он набрасывает петлю на нечто невидимое, которое только что жевало ветку куста. Нечто заржало, рвануло. И Сандр с руганью поехал по траве. Стукнув туфлями, я помчалась за ним. За ними! И догнала, когда лорд Ортвин, победно собрав все репьи, добрался до родни Пегаса в двенадцатом поколении. Конь носился по зарослям. сандра волочился следом, а я летала сверху, пытаясь снять отвод глаз. Безуспешно. Не придумав ничего лучше, спикировала на Пегаса. Тот взбрыкнул. Меня подбросила и отшвырнула на ругающегося Сандра. Ремень с громким хлопком лопнул. Мы покатились по траве. Конь с гордым ржанием поскакал дальше. «Слушай, а это точно твой пегас?» — простонала я, лёжа на Сандре. «Когда мы перья вычесывали, он таким дурным не был». «Это не тот», — глубокомысленно изрёк лорд Ортвин. В его благородно взъерошенных волосах запутались перья, листья и цветы. «Этого тётушка всучила... подарила. Ей очень понравились его глаза. Сказала, умные». «Ага, вот весь ум в глаза и ушёл». В голове не осталось. а Сбоку донеслось смачное хрупанье. Подняв голову, я увидела, что ветки куста неподалёку дёргаются и лысеют. Судя по всему, пегас обедал. «Слушай, а может, ты его закопаешь?» — предложила я, прикидывая, как бы аккуратно подкрасться и убрать отвод глаз. «Не выйдет!» Ладони Сандры тёплыми лодками проплыли по моей спине. «Демон!» Рядом с холмами света я управляю силами намного хуже. Зато лапами своими кто-то управляет слишком хорошо. Вон, лодки уже обратно плывут. Так, стоп. У нас там пегас сейчас обожрётся. Спасибо, — шепнула я. Ты всё отряхнул. Спина уже чистая. Ещё где-нибудь отряхнуть? С тихим смешком предложил Сандер, и глаза его странно блеснули. Нет, — быстро отказалась я. А теперь поползли. Самое экзотическое предложение, которое я получал от девушки, — усмехнулся он, убирая руки. Я скатилась с него на примятую траву и замерла. Вглядываясь в темноту, куст продолжал дрожать и лысеть. «Отлично!» «Я справа, ты слева. Не набрасывай ремень, пока не сниму хотя бы часть отвода глаз». Я покосилась на Сандра, опирающегося на локте. Тот молча кивнула, и мы поползли. Шаг, два, три, пять. Запах травы и полевых цветов смешивался с ароматом листьев. Звезды насмешливо подмигивались с черного неба. В зарослях тихо шуршало. Где-то ухнула сова. Конь с хрустом объедал второй куст. 6 семь, восемь. Так, а где Сандер? Я обернулась. Лорд Ортвин, приотстав, с интересом следил за моими телодвижениями. И по губам его расплывалась подозрительно довольная усмешка. Нет, не зря папа говорил, что женщина-воин отвлекает не хуже отряда диверсантов. Вот один уже и отвлёкся. Явно не о Пегасе думает. Сейчас исправим. Я быстро накинула отвод глаз на... На всё, что ниже талии, и поползла. Сзади донёсся разочарованный вздох. Шаг. Второй. Вблизи мешанину из своей магии чужого морока я видела отлично, но отвод снимался плохо. К счастью, амулет с мороком висел на Сандре, так что Пегасу всё же досталось меньше, чем хозяину. Через пару минут рядом с кустом появилась белоснежная лошадиная шея, затем изящная голова. Кстати, выразительные сиреневые глаза действительно были умными. Были. Голова мотнулась со стороны в сторону. Умные глаза выпучились, налились диким страхом. Похоже, полную невидимость конь воспринял довольно легко. А вот внезапное появление отдельных частей тела в дребезги разбило его и без того слабую психику. Фегас вскинул голову и истерично зажал. В воздухе засвистело. Ремень ловко обвил конскую шею. Сандр птицей взлетел на невидимую спину. «Руку!» — рявкнул он. И цепко обхватив запястье, рывком усадил меня перед собой. Фегас всхрапнул, замолотил невидимыми крыльями и взмыл в небо. Он взбрыкивал, дёргался, метался из стороны в сторону. Сандер стискивал меня крепче и крепче. Я снимала отвод глаз, спиной ощущая все изгибы его тела. Все мышцы, которые напряглись так, что казалось, начали звенить. По мере того, как из невидимости возникали новые части тела, конская истерика набирала обороты. Мы то свечкой взмывали к звёздам, то падали в заросли и с громким топотом неслись по траве, вламываясь в переплетение ветвей. Летали хвостом вперёд, на боку, елой крутились на месте. Когда добралась до крыльев, пегас решил искупаться, не иначе, или утопиться с горя. С ржанием нырнул в мелкую речушку, где воды было ему по брюхо Утопление не состоялось. Поднимая тучи брызг, мы поскакали по извилистому руслу. Превосходно! Как раз смоем грязь, что насобирали в зарослях. Попавшая в глаза вода мешала видеть остатки моего отвода. По лицу и волосам текло. А Пегас уже вновь летел к звёздам. Мы пронеслись мимо неторопливо машущего крыльями ворона, которому, как всегда, было наплевать, что ночь на дворе. «Кар?» — раздалось удивлённое вслед. «Кар!» — передразнила я, заканчивая с одним крылом и принимаясь за другое. «Кар!» — послышалось уже рядом. «Так и есть. Ворон, метаморф Паури, шпион по призванию, догнал нас». Покружил немного и помчался ввысь, пристроившись прямо над нашими головами. «Не лезь!» — рявкнули мы с Сандром. Дальше всё произошло одновременно. Получив в этот миг свои крылья обратно, Пегас резко затормозил. Рен не успел. Крыло Пегаса ударило ворона со всей силы, снесло к копытам, и те замолотили по хрупкому птичьему тельцу. Мгновение — и вниз падал уже не ворона, знакомый брюнет. Ещё мгновение — и я рванулась из крепких рук и полетела следом. Пегас тут же шарахнулся прочь и помчал куда-то ругающегося Сандра. Я стукнула туфлями и взмолилась. «Быстрее, миленький, быстрее!» С трудом догнала камнем падающее тело, цепилась в рубашку метаморфа, придрявив её когтями. И, притормаживая, что есть силы, поняла. «Не успею. Ничего не успею. Не приземлиться, не обернуться. Ещё несколько секунд, и он умрёт прямо здесь, в воздухе. Я видела, что сделали копыта Пегаса, как разнесли и разрушили». Как быстро уходит жизнь. Что-то мощное внутри меня действовало быстрее разума. Я отчаянно потянулась к драконьей силе, и она отозвалась. Заклубилась едва видимым облачком магия, вспыхнули руны на руках, засветились бирюзовым узором, шею опалило жаром. Появился магический туман с золотом, алыми искрами и рунами. Как тогда, когда лечила Сандра. Я направила силу на метаморфа, и туман вокруг моих пальцев заклубился сильнее. Сияющие символы вспыхнули ярче, и он потянулся к ворону, обволакивая, замедляя разрушение, поворачивая его вспять. Мягко опустив Рену на землю, я всё плотнее прижимала руки и видела, как заживают травмы, как восстанавливается то, что было разрушено: кости, связки, мышцы. На краю сознания маячило удивление: как это у меня получается? Но его перекрывала радость. У меня получается. Получается. Даже странное чувство, будто меня тянет вверх. Не мешало наслаждаться прекрасной картиной исцеления. Но вот кожа метаморфа прозовела, и моя сила иссякла, словно кто-то переградил ручей плотиной. березовый туман исчез. Накатили слабость и запоздалое осознание того, что только что произошло. Никогда в жизни я не пользовалась драконьей магией в своём человеческом облике. Да что там не пользовалась? Я вообще её не ощущала. А сегодня, механически продолжая заговаривать с травмой, я оторопела-то, на спасённого метаморфа. Конечно, завтра по всему его телу нальются шикарные синяки, совершенно не опасные, милые синяки. Возможно, Рен даже будет кряхтеть и ругаться сквозь зубы пленя дурного пегаса. Зато живой! Живой! Ветки над головой затрещали. В крону дерева вломилась половина того самого дурного пегаса со злющим сандром на спине. Схрапнув, приземлилась и молодецки загорцевала Похоже, подарок ниры не только по цвету блондин, но и по мозгам тоже. Увидел, что копыта... Грудь до да крылья на месте и успокоился. А что задней части нет, не доглядел. «Где ты был?» — спросил я Сандра, едва тут спешился. «Этот потомок осла понёс, будто ему колючку под хвост воткнули». сандер наскоро привязал пегаса к дереву и опустился на колени рядом со мной. Еле утихомирил. «Колючку?» — в голове забрежило воспоминание. Я бросила быстрый взгляд на пегаса. «Так и есть. На белом боку возле передней ноги Отчётливо виднелись четыре одинаковые царапины. Похоже, когти у меня выросли раньше, чем я думала. И вовсе этот пегас не похож на осла. Красавец. Замечательный такой коняга. Умчал кое-кого подальше, и тот не видел моих выкрутасов с драконьей магией. А стало быть, и изворачиваться, неся чушь про обереги, не придётся. Как он? Сильно досталось. Сандра беспокоенно смотрела на бледного метаморфа. «Как он, а не кто он?» «Значит, в курсе, что воронов два». «Значит, сам выдаёт метаморфа за фамильяра». «Отлично. Не придётся рассказывать о шпионе». «Ему повезло», — устало улыбнулась я. «Только синяки. Видимо, по голове сильно прилетела копытом. Вот и обернулся. Хорошо череп прочный. Тут даже целитель не нужен». Я показала на отметины на коже метаморфа. «Я заговорила их. Пройдут быстро». Рен поморщился, хрипло пробормотал. «Да чтобы вам копытом в ухо!» И открыл глаза. «С копытом ты угадал». Недовольно фыркнул Сандер. «Чего полез?» «Не помню». Метаморф нахмурился, удивленно прислушиваясь к себе. «Цел», — успокоила я. «Несколько синяков. Легко отделался». Метаморф озадаченно потер наливающуюся на лбу «Какого демона я тогда обернулся? Я так не оборачивался с тех пор, как под лавину угодил». «Фегас не лавина, но приложил крепко». Я пожала плечами. «В ушах шумело» мечтая о на крайне удобном для лежания и днище повозки становились всё назойливей. Метаморф ещё раз потрогал лоб, сел. «Спасибо», — прохрипел он, поворачиваясь ко мне. Ошарошно моргнул, зажмурился, потряс головой. Вновь посмотрел и незаметно щипнул себя за руку. «Пожалуйста». «И не щиплись. Новые синяки заговаривать не буду. Тебе не мерещится. Меня действительно половина». Вяло сказала я, следя за Сандром. Тот отвязал Пегаса, подвёл его ближе и подал мне руку, помогая подняться. Я тут же уцепилась за него, потому что коленки предательски подгибались. Рен тоже заполз в вертикальное положение, опираясь о дерево. «Прямо отряд инвалидов!» — рассмеялся он, обнимая ствол. «Ну, привет, Мэрит!» Он вытянул трясущуюся руку и пожал мою, которая дрожала ещё сильнее. «Рен Инграм, мой друг и сообщник», — представил Сандер. Я навострила уши, ожидая объяснений, и они последовали. «Как ты уже поняла, Рен тут инкогнито. Косит под моего фамильяра и помогает присматривать за балаганом, что собрала Энира». «И это всё?» — я с трудом сдержала разочарованный вздох. Сандер с сомнением посмотрел на Метаморфа. «Да цел я, цел!» — тот пошевелил рукой. «Цел!» «Обернуться сможешь?» «Да», — Рен прислушался к себе. «Как ни странно». «Тогда оборачивайся!» Сандер взлетел на Пегаса, быстро нагнулся и, подхватив меня под мышки, ловко усадил перед собой. На плечо его тут же плюхнулся ворон и замер, вцепившись в ткань рубашки когтями. «Держитесь крепче!» — весело скомандовал Сандер. Пегас хлопнул крыльями и взмыл в небо. «Не печалься, дева, ехать хоть недалече!» — без особого вдохновения прохрепел Рен. «Ясно, он снова в образе». «Лор Тортвин, скажите...» — я задумчиво уставилась на ворона. «А кто из них кого песням научил? Рен-фамильяра или фамильяр Рена?» Ворон поперхнулся. Сандр рассмеялся мне в макушку. «Сложно сказать. Хорошая память ворона и буйный талант Рена так быстро дали плоды, что я толком и не успел понять». «Не обижай художника. Творец не мстит. Творит!» предупреждающе покаркал Рен и обиженно смолк. а «Ведьму тоже не стоит трогать», — напомнила я, выразительно посмотрев на руки Сандра, которые обняли меня чуть крепче, чем требовалось для езды на совершенно спокойном пегасе. Лош Тортвен ослабил хватку и тихо шепнул. «А я не трогаю, я охраняю». Рен ехидно хрюкнул в ухо. Мэрит устало вздохнула и неожиданно согласилась. «Охраняй. До каравана. Или даже до повозки». Привалилась к его груди и... уснула. Вымоталась, причём основательно. За те пару минут, что он носился по небу, усмиряя взбесившуюся тупую скотину, Она успела непостижимым образом исцелить Рена и израсходовать магию до дна. Как? Как ей это удалось? Ведьма может заговорить рану, вылечить зельями, ускорить заживление, но не убрать повреждения. А они точно были. Их не могло не быть. Сандр видел, что сделали копыта Пегаса. Исправить такое под силу лишь хозяйки подлунных земель. Будь на месте Мерит сестра, он бы не сомневался, что в ней проснулась лунная магия. Но Мерит... Она сказала, что Метаморфу повезло. Пара синяков и шишки а сама при этом еле губами шевелила. Хотя в прошлый раз, пичкая его жуткими снадобьями из пузырька, ведьмочка вовсе не выглядела таким вот умертвием. Что же здесь все-таки произошло, пока его не было? Вряд ли он узнает. рэн валялся без сознания, а Мэрит ни за что не признается. Упрямая. Может, у нее есть мощный целительский амулет, применение которого выжимает все силы? Или прерванный обряд, о котором упомянуто в досье, как-то странно на нее влияет? Сандер посмотрел на Мэрит. Доверчиво, прижавшись к его груди, она дремала. Цвет лица стал чуть живее. Тёплая, уютная и... храбрая. Ни мгновения не думала, сразу прыгнула за Реном. От неожиданности сандер не успел даже среагировать, выпустил её из рук. Он осторожно убрал спутанные волосы с её лица. Жаль, лететь осталась недалеко. Браслет на запястье ожил. Перед глазами появились три золотистые нити. Они струились от браслета к освещенному костром лагерю и, чуть потускнев, устремлялись в сторону далёкого Беоригарда. Один короткий удар сердца, и нити исчезли. Сработало. Искры древней магии начали тянуть тех, ком она была, не в горы, не в далёкие подземные посёлки, а именно в Беоригард. Артефакт уловил направление, показал Сандру. «Так-так, похоже, тётушке придётся ускорить путешествие». Мэри Цуанна шевельнулась, потёрла глаза кулаком, укосилась на его браслет и хмуро шепнула. «Опять!» «Опять? Неужели она снова что-то заметила?» Сандр наклонился и заглянул в лицо. «Что там?» Мэрит помущилась и потерла запястье. Опять рука затекла. Я вновь ощутила непонятное разрушение в браслете Сандра. Собственно, оно меня и разбудило. Открыв глаза, я увидела три золотые нити, что тянулись от запястья Сандра к нашему лагерю, а потом устремлялись вдаль. Пока моргало, они исчезли, оставив странное чувство, будто мне показали направление. Сандра заметил. Я затолкала любопытство поглубже и сделала вид, что затекла рука. Довольно чужих тайн. Свои бы сохранить. Пожалуй, стоит удержать пальцы подальше от браслета Сандра. Хотя не уверена, что поможет. В прошлый раз я к нему прикоснулась. В этот просто сидела рядом. Видимо, чутьё на разрушение стало сильнее. Пролетев вдоль каравана, мы стали снижаться. Но садиться в тёмные кусты у повозки вредный пегас категорически отказался. Пришлось заложить вираж над стоянкой и попробовать снова. И ещё раз. На третьем круге ворон насмешливо каркнул, сорвался с плеча и исчез в темноте. А Сандр махнул рукой и позволил этому тупому ослу приземлиться, где он пожелает. Осёл пожелал к костру. сандер спешился, привязал пегаса к дереву, два раза назвав скотиной и один раз ослом повернулся ко мне. Я с облегчением сползла к нему в руки. а, -а, -а! грыш Завизжала и зашипела совсем рядом. Я дернулась, едва удержавшись на обмякших ногах. Из темноты шагнули Фрэнсис и кошка. Одна с метлой наперевес, другая со вставшей дыбом шерстью. «Доброй ночи, леди!» Вежливо поклонился Сандер, придерживая меня, чтобы не рухнуло. Глаза кошки вспыхнули. Фрэнсис поудобнее перехватила метлу. «Чего это они?» Я провела пальцами по лицу. На кончиках остались грязные разводы. Дотронулась до волос. Листья, цветы, мох, даже пара сучков. Платье! Опустив глаза, я подавилась с мешком. Совсем забыла, что меня половина. Теперь ясно, чего так Фрэнсис проняла. Ночь, лес, костёр. И тут из темноты выходит весь зелёно-чёрно-коричневый красавец. А с ним пол-девица и пол в том же радостном оформлении. Да ведьма у нас кремень, только за метлу схватилась. вот Я обернулась к Сандру. «Как я и говорила, не работает ваша отпугивательная маскировка!» И сняла с ног отвод глаз. Ёбка выглядела так, словно у меня долго и со вкусом катали по зарослям акации. «Но идея была отличная», — подхватил сандер В глазах искрился смех. «Спасибо, что согласились поучаствовать в небольшом эксперименте». Он церемонно поклонился, сцапал мою руку и поцеловал. «Грязная!» — едва слышно прошептала я. «Плевать!» Одними губами ответил он и громко. «Позвольте проводить вас». «Мэрит?» Принцесса смотрелась, опустила метлу. «Это и правда ты?» «Она самая», — радостно улыбнулась я. «Работает!» Победно поднял палец вверх, а Сандр предложил мне локоть, и мы чинно зашагали к моей повозке. Слева донеслось удивленное «Ква!» Большая, с тарелку жаба с ненавистью таращила на меня огромные глазище «Бессонница?» насмешливо спросил Сандр. «А мы вот тоже гуляем». «Ага, а ещё летаем, бегаем и прыгаем». «Ква!» — возмутилась Дениса, поскакала в кусты. «Даже интересно, что она подумала, увидев двух поросят посреди ночи под ручку?» — пробормотала я. ну «Рискну предположить», — глаза Сандра блеснули, «что мы страстно и безумно...» «Упали в болото?» — подсказала я, останавливаясь у своей повозки. «Как теперь отмываться? А главное, где? На очищающее заклинание просто нет сил». «И судя по нашему виду не раз», — добавила я, разглядывая почерневшие туфли. А Сандер расхохотался, потом спохватился, вспомнив про Элины, лорда Фразиеля, и виновато развёл чёрными руками. «Спокойной ночи, лорда Ортвин». Насмешливо попрощалась я и забралась в повозку. Достав чистые вещи, задумалась. «Коней же где-то поили? Может, сходить туда?» Отодвинув тент, я нос к носу столкнулась с мистером Кассарди, который как раз тянул руку, чтобы постучать сон зевая, он сообщил, что ванна ждёт меня неподалёку от костра. Вода подогрета, шейрма любопытных поставлена, светильник горит. В следующий раз лучше изъявлять желание совершить омовение заранее, а не забрасывать в палатке приличных спящих гномов записки с просьбами. И вообще, тут неподалёку есть ручей. Записки с просьбами? Ну, сандер Поблагодарив мистера Кассарди, я побежала приводить себя в порядок. На обратном пути столкнулась с мокрым и чистым лордом Ортвеном. От него пахло зеленью и немного тиной. «Ручей?» — догадалась я. Мог бы и мне сказать. «И ты бы купалась со мной?» Сандер легко коснулся пальцами щеки. Я замерла, сердце пропустило удар, застучало. Глаза в глаза, пепел на углях и прохлада пальцев, скользнувших на подбородок. Наверное, я слишком устала, потому что мне нравилось. «Надеюсь, твоя бессонница прошла?» — хрипло шепнул он. «И еще как?» Зато появилось нечто похожее симпатия к одному наглому и самоуверенному лорду.